Глава 24 «Сидеть!» Крыс послушно усаживается на пятую точку, открывая мне выход. «Ну, поехали!» Я оттолкнулся от вязкого пола и всем своим естеством потянулся наверх. Хотелось взмыть стрелой, но я наоборот поднимался медленно. Чтобы Васе не было слышно всплесков стекающей с меня воды. «Кстати, с водой надо будет что-то делать, то ещё удовольствие!» Вылетев наконец-то из своего колодца, я с опаской покосился на крыса. Я понимал умом, что его трехсотый уровень против моего, 262-го, это практически ничто. Но вид здоровенной каменной крысы с остальными зубами вызывал, ммм, опасения. Интересные, как только ее зубы камень грызут. Убедившись, что крыса не думает меня есть, я огляделся по сторонам. Семь узких колодцев, расположенных на равном расстоянии, велись практически у самого края каменной ямы. Ближе к центру были расположены еще шесть колодцев. Эти были в два раза шире, и я как раз вылез из одного из них. И по центру находился центральный колодец, забранный решеткой. Он был в два-три раза шире, чем тот, из которого вылез я. И в нем, по всей видимости, сидел Вася. Причем решетка была покрыта стальной пластиной с тремя вырезанными люками. Необычное решение. «Не было раньше ни этой решётки, ни железяки», — недовольно прокомментировал Вихрь. «Просто один большой колодец». «Да плевать, в общем-то, нет», — мысленно предположил я. «Как сказать, как сказать», — не согласился Вихрь. «Полетели?» «Полетели». Я с наслаждением взмыл в воздух и спустя несколько мгновений был уже на смотровой площадке. Пнув ногой небрежно сваленную в кучу верёвку, всё-таки Кабул относится к своим обязанностям спустя рукава, Я вытащил из инвентаря зелье невидимости. «Давно пора», – ворчливо прокомментировал вихрь Пожав плечами, действительно нужно было выпить его еще в колодце. Я опрокинул колбу в себя и довольно кивнул. Помимо получасовой невидимости, зелье давало хороший бонус к скрытности. К двери я даже подходить не стал, вряд ли Кабул настолько дурак, что не закроет ее на засов. Вместо этого взлетел под потолок и спокойно себе забрался на одну из перегородок. Из ямы ощутимо несло прохладой, и я, в принципе, понимал, для чего это было сделано, но все равно поражался беспечности местных. Неужели им ни разу не попадался летающий разумный или тот же самый человек-кот, который теоретически может выпрыгнуть из колодца и забраться на ту перегородку? «Ты забываешь про смотровую площадку», — прочитал мои мысли вихрь. «Там минимум 10 метров, ни один зорт так высоко не прыгнет». Зорт, параллельно болтая с вихрем, я внимательно осматривал ангар с офисными помещениями. Вдруг кто-то задержался на работе после отбоя? «Зверолюд», — пояснил вихрь, — «а насчет задержаться в этом ангаре после работы исключено». «Почему?» — я пробежался взглядом по местной планировке, благо с потолка было все отлично видно и примерно накидал себе план движения. «Эти офисы хоть и обманка, но тащат на себе 90% всего документооборота Легиона. А в бумагах, как ты понимаешь, содержится много секретной информации. Тогда почему его не охраняет отряд каких-нибудь элитных гвардейцев?» «Все-то ты знаешь», — судя по голосу, вихрь поморщился. «И про элитных гвардейцев, и про артефакты, и вообще...» «И все же я проигнорировал ремарку меча». «В данном случае секретность — лучшая защита», — недовольно ответил Вихрь. «Работающие здесь разумные не имеют права ничего приносить с собой и ничего уносить. Ну и ночью здесь никого нет». «Да?» — Делан изумился. «А что насчет вон того хоббита? С моего места было хорошо видно, как темное пятно пыхтело над замком двери, ведущей в столовую солнышко». «О!» — удивился Вихрь. «Да это же наш старый знакомый!» И вправду, стоило мне присмотреться, как над едва видимым хоббитом появилась надпись «Жало-диверсант, 199 уровень. Ловкий убийца-вымогатель-стукач». «Так-так-так», — довольно протянул вихрь. «Запишем, хоббит ворует хавчик». «Хавчик?» — поморщился я. «Ну иду», — поправился меч. «О, смотри-ка, справился». Действительно, замок едва слышно щелкнул, и хоббит ловко скользнул внутрь. «Почему он просто не перелезет через перегородку?» «Присмотрись, перегородки-то картонные, облокотишься моментом рухнут». «Вижу». Я с интересом наблюдал за жалом. Ушлый хоббит целеустремленно двинулся к буфету и ловко перемахнул через барную стойку. Мгновение, и у него в руках появляется кусок хлеба с маслом. «О, ушлый тип!» со скрытым уважением протянул вихрь. «Обычная крыса», — не согласился я. «Шугануть, что ли?» «Зачем?» – удивился меч. «Теперь у тебя есть рычаг влияния на него». «Внимание! Вы увидели, как хоббит Джала ворует еду из столовой солнышка. Вы можете сдать хоббита любому офицеру, плюс один к восприятию внеочередное звание. Публично осудить вора, плюс один к харизме, репутация с легионерами. Создать папочку, навык шантаж». Ты прав, я выбрал последний вариант и с интересом посмотрел на появившиеся навык и его описания. Шантаж позволяет воздействовать на собеседника, опираясь на обнаруженную информацию. Модификатор навыка сила. Интересно, конечно, но я предпочитаю дипломатию. Хотя... Я взглянул на закрывающего дверь хоббита. С такими, как жало, по-хорошему нельзя. Не понимают такие ребята человеческого отношения. И любой шаг навстречу воспринимают как слабость. Что жало, что кабул. Кстати, я задумчиво проследил взглядом за хоббитом. Тот же я на ходу дошел до дверей медико-санитарной службы, вскрыл их своими отмычками, зашел в помещение, закрыл дверь за собой, подошел к решетке канализации и исчез под ней. «Ага», — довольно кивнул вихрь, — «вот он как сюда попадает. Из душевой через сливную трубу. Неплохо-неплохо. А я-то все думал, как он проходит мимо караула». Вполуха, выслушав комментарий меча, я задал ему всплывший в памяти вопрос — «Слушай, вихрь, нужен совет. На поверхности я сумел убедить целый город в необходимости смены власти. С легкостью влиял на торговцев и даже смог обвести вокруг пальца суккубу. Сейчас же такое ощущение, что я потерял влияние. Кабул вообще пропустил мои слова мимо ушей. «Ментальное воздействие, Алекс», — тут же ответил меч. «Без ментального воздействия твои слова не имеют веса. Это же инферно. Здесь все лгут и стремятся друг друга использовать». «Вот оно что!» – кивнул я, размышляя, куда спуститься в первую очередь. «В офис службы безопасности или в секретариат?» «Вихрь, ты это видишь?» Не прошло и минуты после исчезновения жала, как шкаф, стоящий вплотную к стене, в отделе по связям с общественностью, дрогнул, а его дверцы распахнулись. Оттуда вышел Капрал Пейн, забрался сначала на письменный стол, а оттуда и на шкаф. Внимательно осмотрев весь ангар, он слез со шкафа Достал оттуда то ли ключи, то ли отмычки и открыл дверь. Капрал Пейн, 250 уровень, тактик-диверсант, скрыто. «Как думаешь, куда он пойдет?» Голос вихря так и довольством. «СБ? Внешняя разведка? Отдел снабжения?» «Эх, Алекс, Алекс, вроде умный человек, но в людях совершеннейшим образом не разбираешься. Ставлю осколок алтаря на то, что капрал идет в столовую». Машинально отметив интерес вихря к осколку алтаря, я позволил себе усомниться. «Столовая? Сомневаюсь, он же м -м, не совсем из этого мира». «Да такой же засланец, как и ты!» — хмыкнул меч. «Ну вот, что я и говорил. С тебя осколок!» Капрал Пейн действительно открыл двери столовой и в точности повторил маршрут «Хоббита». Вот только помимо масла на его бутерброде оказался еще и кусок сыра. Внимание, вы увидели, как Капрал Пейн ворует еду из столовой солнышко Вы можете сдать Пейна любому офицеру, плюс один к восприятию, внеочередное звание. Публично осудить вора, плюс один к харизме, репутация с легионерами. Создать папочку, навык шантаж. не спеша перекусив, Капрал соорудил себе еще один такой же бутерброд, завернул его в бумагу и направился на выход, в точности повторив свой маршрут. «Как думаешь, сколько их еще сегодня будет?» — спросил я у вихря, когда за капралом захлопнулась дверца шкафа. «Не знаю», — с усмешкой ответил меч. «Но, думаю, нас они не заметят. Всех интересует одно — столовские бутерброды». «О, смотри, Кабул!» Тюремщик вылез из-под стола в своем офисе. Шуму от него было столько, что я напрягся, ожидая реакцию патруля. «Бесполезно», — заверил меня вихрь. «Здесь хорошая звукоизоляция, хоть пытай кого-нибудь». Проигнорировав кровожадный намек меча, я проследил взглядом путь Кабула. Выйти в коридор, дойти до двери столовой открыть ее ключом, обогнуть буфет, сделать себе бутерброд. Причем у Кабула он получился минимум в два раза больше, чем у Пейна, а поверх сыра лег здоровенный кусок колбасы. Внимание, вы увидели, как тюремщик Кабул ворует еду из столовой солнышко. Вы можете сдать тюремщика любому старшему офицеру, плюс два к восприятию внеочередное звание публично осудить вора, плюс один к харизме, репутация с легионерами, создать папочку, навык шантаж. «Губа не дура!» — хохотнул Вихрь. «Какая все-таки интересная закономерность получается!» «Ты о чем?» — мысленно поинтересовался я, наблюдая за чавкающим стражником. «Вот принял бы присягу, сам бы все увидел. жало фрейтор, пейн старшина, кабул лейтенант». «Ясно», — усмехнулся я, «дальше можешь не продолжать» а когда все вскроется, по всей строгости закона отхватит, товарищ ефрейтор. «Ты мудр не по годам, мой молодой друг», — хохотнул меч. «Так было, есть и будет». Эх, у меня сразу же зачесались руки устроить переворот и начать нести добро, порядок и справедливость. И желательно крупным калибром. Пока я сидел на своем насесте, в столовой побывали еще трое разумных. Два НПС и один игрок. Игрок был в звании капитана, и звали его Архимед. Архимед, 320 уровень, головорез-силач, скрыта Его бутерброд больше походил на батон, а сам он вылез из тайного хода, спрятанного за картой Доминиона. Служил Архимед в службе внутренней безопасности. За ним чуть ли не в порядке очереди заявились начальник службы снабжения и глава внешней разведки, майор и полковник, соответственно. Размеры бутербродов росли в геометрической прогрессии, на них появлялась свежая зелень, Оливки и даже красная икра. Я терпеливо ждал, пока закончится крестовый поход к буфету, и каждый раз принимал задание про обнаружение вора. И если в отношении жала мой будущий шантаж имел все шансы на успех, то последнее задание я принимал смеха ради. Публично осудить полковника, о лучшем способе слить репутацию можно и не мечтать. Причем действовали военные как часы. Несмотря на то, что между уходом первого и приходом следующего любителя ночного жора составляло не более минуты, они ни разу не столкнулись в столовой нос к носу. И это удивляло. «Как думаешь, меня уже порядком утомило сидеть под потолком и наблюдать за набегами вояк на буфет? Генерал придет?» «Вряд ли», — немного подумав, ответил Вихрь. «Думаю, уже никто не придет». «Ну, тогда пошли посмотрим отчеты службы снабжения», и пороемся в секретариате в списках на формирование взводов. «Ай да!» — вальяжно согласился меч. «Знаешь, эти бравые бойцы с ночным голодом так аппетитно уминали бутерброды, что я, кажется, проголодался». «А ты разве можешь?» — удивился я, решая, куда сначала. «В отдел снабжения или в секретариат?» «Чувства остались», — нейтральным голосом ответил Вихрь. «А возможности их утолить нет. Поверь, это и есть самый настоящий ад». «Да уж», — посочувствовал я вихрю, готовясь к спуску в секретариат. «И как ты...» «Тихо!» — неожиданно шепнул меч. «Смотри!» Зеркало в кабинете бухгалтерии, над которым я только что собирался пролететь, пошло дрожью, и оттуда вывалился игрок с коротким ником «Вася». «Вася, скрыто, скрыто, скрыто!» «Ты ждал генерала, Алекс?» — едва слышно прошептал вихрь. «Так вот, это он и есть!»